Глава 20. При Либиусе имелось две взмыленные лошади: одна верховая, другая вьючная, гружённые краткими конспектами ценнейших гримуаров и древними, высохшими до невесомости свитками. Вьючная пала под стенами замка, то ли от тяжести поклажи, то ли от тяжести слов, записанных на жёлтом пергаменте и бумаге. причём маргарафа сложилось такое впечатление, будто лошадь не просто издохла у ворот, будто гость отпустил её, позволив животному на самом деле уже давным-давно загнанному и надорвавшемуся умереть, когда нужда в нём отпала. Лебеус находился в бегах, однако был он при этом спокоен, вежлив и уверен в себе. Просил мало, пустых обещаний не давал. И являлся тем, кем казался. истинным носителем истинных знаний, целого кладезя знаний, магиер и некромант, колдун и чародей, зантог древних сакральных текстов и формул, алхимик, астролог и механикус-изобретатель. К тому же, первая же проверка, устроенная Альфредом убиделом орографа, перед ним настоящий мастер, которого можно щедро одаривать, из которого можно строго требовать, много чего требовать. Моя магия не всесильна, ваша светлость, честно сказал Прагсбуржец. Чего не говорили прочее? Но всё же я кое-что могу, и я готов помочь вам в ваших тайных помыслах. В взамен прошу покровительства и защиты. За мной послана погоня, обижать мне некуда. Тогда Альфред поверил Лебиусу и до сих пор не пожалел об этом. Барон Леопольд Фурнацлих, преследовавший беглого магеера, в на землях Верхней Марки не вернулся в свой замок. Не вернулись и его люди. Альфред и Лебиус сотнид долго беседовали наедине в этой самой зале, бывшей тогда ещё трапезной. А после Лебиус открывал свои магиерские тайны одну за другой, каждый раз находя новый способ удивить заступника и покровителя. Бракс Буржец не скрытничал, не пытался её лить и обманывать, отвечал на любые вопросы, но поначалу воодушевлённость марграф пытался постичь кладовские секреты, безустали зазубривал формулы и символы, скрытую суть и явные признаки. Вы вновь все его старания оказались напрасными. К тому же выяснилось, что для достижения успеха на чернокнижном поприще, помимо собственного магиерского искусства, требовалось освоить ещё и смежные науки. алхимию, механику, рудное, плавильное и кузнечное дело, некромантию, человеческую анатомию, и строение зверей, птиц, рыб, насекомых, состав неживых минералов, астрологию и многие другие области знаний, в которых прекрасно ориентировался Лебеус Прагсбургский, и о которых представления не имел Альфред Оберландский. Ни времени, ни терпения на всё это умографа не было. В конце концов он убедил себя, что подмастерьем и учеником Колдуна становиться ему уже поздно. В истинной магии, как и в жизни, у каждого свой путь и своё предназначение. По своему объяснил неудачу Альфродэлейбиус. И одному практику уступить на путь другого крайне сложно, да и ни к чему это, ибо на чужом пути всё равно не будет проку. Ранее ли поздно такая замена начнёт мешать обоим практикам. в по-настоящему великих деяниях. Наверное, это прав. Со вздухом согласился Змейный граф. Альфред Оберландский забросил занятия тёмными искусствами и впредь удовлетворялся лишь поверхностными объяснениями прагсбуржца, а чаще и вовсе конечными результатами его кладовских опытов. Благо результаты эти вполне удовлетворяли Альфреда. Лебиусу была предоставлена полная свобода действий. Его снабжали всем необходимым, включая трупы и свежую тёплую ещё кровь. Благо в благовтиемницах этого добра всегда было навалом. Половину помещений своего замка марграф отвёл под малые могилоборзалы, а бывшая трапезная стала главной мастерторией праксбургского магиера. Это было хозяйство Лебиуса, полностью его. Хорошо налаженное, оно работало само по себе. само на себя и само для себя работало даже в отсутствии Лебеуса, чуткое и безукоризненное, как добротные швицкие часы. Отлучки магиера никак не влияли на запущенные им колдовские процессы, и со временем самодостаточные, не знающие тишины и покоя магилаборзалы стали столь же привычными, как замковые казармы, конюшни, апочевайни, кухни, склады и оружейные темницы пыточные. В магистратуре я хвалился работа по созданию боевого механического голема, и ставились иные, странные, а порой и откровенно страшные опыты. Опыты Лебиус любил и проводил их всегда: магиерские, некромантические, алхимические, механические, всякие разные. влив у маера, его кипучая энергия и необъятные знания, долгие годы не находившие должного применения, верхние марки выплеснулись будто прорвавший плотину безудержный поток. Колдун стремился либо создать что-то новое, не всегда по мнению альфреда нужное и полезное, либо усовершенствовать старое, причём порой до неузнаваемости. До качественной, но опять-таки, как мыслил оберландский марграф, никчёмной и навязны. Впрочем, сам Лебюс всякий раз смиренно утверждал, что все его опыты имеют непосредственное отношение к основной работе. Возможно, это было так, а может быть, нет. Энцакраю этому извержению мысли, идеи экспериментов не предвидилось. Иногда Альфреду казалось, что магиер служит ему не за покровительство и защиту, а за саму возможность работать. В общем-то, такой энтузиазм прагсбургского беглеца Марграф фон Равильса Альфред Чернокнижник лишь указывал, чем Лебеус следует заняться в первую очередь, а что может подождать. Однако магир прекрасно справляясь с порученными заданиями, умудрялся при этом выполнять уйму прочих дел и постоянно удивлял своего господина новыми открытиями и диковинками. Одно только во всём этом крылось неудобство. Крепость Альфреда Айберландского оказалась случно поделена и на двое, причём на территорию Праксбургца старался не заходить без нужды и без личного сопровождения Лебиуса даже сам марграф. Слишком уж странное и непонятное происходило там, а значит, и опасное для непосвящённых. Или недопосвящённых, куим являлся по большому счёту чернокнижник, так и не сумевший одолеть тёмные искусства. Рибиу сразу предупредил, что настоящая магия не терпит присутствия посторонних. И вряд ли это было сказано для красного словца. Всем был памятен случай, когда подвыпивший молодой оруженосец Альфред случайно забрёл в малую магилаборзалу, дверь которой никогда не запиралась. Стражу переполошил жуткий крик. К тому времени, как из главной мастератории вызвали магиера, бедняга оруженосец сгинул бесследно. С тех пор охотников заглядывать без спросу за магические двери, пусть даже открытые Настир, не находилось. В конце концов, так тоже правильно, убеждал себя Альфред. Пусть один чердак-тижник беспрепятственно творит свою магию, а другой обеспечивает ему кров, пищу и защиту и пользуется плодами его колдовства по своему усмотрению. Либеус не возражал против подобного распределения прав и обязанностей. И всё же марграф дико завидовал магиеру, которому покорилось то, что было недоступно ему самому. Вот с какими мыслями Альфред Альберландский по прозвищу Чернокнижник убирал свою руку из не пожигающих углей жаровни. Сверху от чаши, в которой булькало расплавленное иссинюшное из-за неведомых добавок улова, к холодному богрянцу спродилию опускался жар. Опускался, но никак не мог нагреть пылающее колдовским огнём уголье. Теперь вы видите ваша светлость. Здесь пожара не будет, убеждал Лебиус. Даже если прокинуть все жаровни, тигли, факелы и свечи, даже если весь расплавленный металл в горючей смеси и порошки, заклинание усмиряющий огонь произнесено мною не одну сотню раз, а пламень не станет своей воличить там, где в воздухе витают магические флюиды. Вот только витают-то у тебя здесь не только флюиды, колдун, помурчал Смергрэй. Ему вдруг захотелось придраться и читать этого всезнающего и всеумеющего магера. Ещё и запахи витают. Пример запахастнее надо сказать. Неужели нельзя разогнать этот смрад? Левиус печально покачал головой. К сожалению, это мне не по силу. По стенам мастертории я очертал границы, за которые не распространяется зловоние. Но эти же границы являются непреодолимой преградой для магических процессов, так что использовать такую защиту внутри рабочих помещений я не могу. Так использую другую защиту. Гиена тебя поберит. Дышать же нечем. невозможно разветлось человек самое покорное и в то же время самое неподвластное магиерской практике существо живые человеческие чувства как высшие так и низшие в число которых входит обоняние это непослушное пламя костра колеблющееся от малейшего дуновения ветерка извне альфред нахмурился марграф плохо понял ведь его это объяснение колдуна чтобы защитить вас от неприятного запаха. Мне пришлось бы произвестить над вашей свидностью некие достаточно сложные действия магического характера, осторожно добавил Магиер. Вот уж не стоит. Марграф невольно отступила от собеседника. Действительно не стоило для таинственных и жутковатых экспериментов Альфред предоставлял Прагсбургскому магиеру достаточно людей, живых и мёртвых. Он сам становиться подобным Лебиусу, мраг граф пока не собирался даже отдумать об этом не сметь. Слышишь, колдун? Я и не смею, ваша светлость. Лебиус поспешно наклонил капюшон на перед вспылившим господином. Я всего лишь объясняю. Будь любезену, презризь бы меня от подобных объяснений. Запомни раз и навсегда: я не они. Альфред кивнул в ванны, в которых плавали человеческие тела. Целые выпотрошенные, нарезанные кусками, растерзанные на органы. С ними ты можешь делать что угодно, со мной нет. Да-да-да, конечно. Капешун трясся, соглашаясь. Альфред снова скривился. Ох, и вонь! Хоть бы ароматические масла какие-нибудь использовал. Воды там, мази, свечи. Ты же сведуч в алхимии. Я уже пробовал испытывал сильное благоговение, но от этого становилось только хуже, пробормотал Либиус. Смешение приятного и неприятного создаёт в итоге ещё более неприятное и устойчивое сочетание. Ну, конечно, Альфред зло сплюнул на грязный пол. Никакие благоговения не забьют запах серы. Брошенный в сердцах намёк от одного чернокнижника другому был понят правильно. Напрасно вы попрекаете меня связью с силами преисподней, тихо и смиренно ответил магир. У них своя дорога, у меня своя, если мы пересекаемся, то редко и ненадолго, и весьма условно притом. Вообще-то с этой силой достаточно присечься единужды, чтобы впредь обречь свою душу, а впрочем, не будем об этом, марграф махнул рукой. Мяз мы твоей мастертории, пожалуй, отравят и саму адскую гиену. Альфред прикрыл нос надушенным платком. Лучше не стало, хуже да. Как и говорил Маггер, марграф выругался, убрал платок. Слишком много работы, ваша светлость. Лебеус виновато развёл руками. А когда много работы, много отходов: испорченного, сломанного, сгнившего материала, да и сам по себе магический труд пропитан глдовскими субстанциями, неприятными человеческому обонянию. Некромантия, к примеру, никогда особо не благоухала. И алхимия тоже. Я-то привык, приучил себя являть почитаю всю жизнь этим душу. Я этим живу. Альфред раздражённо пнул что-то маленькое, склизкое и толстое, попавшее под ногу, то ли распухшего червя, то ли сочившийся гноем палец. Хотя бы убирали здесь получше. Не успеваем, ваша светлость. Вздохнул Лебеус. Дочь да помощников больше, чем у меня оруженосец. В дальних углах, в узких проходах между зловонными ваннами и заваленными столами действительно сновали туда-сюда или работали на одном месте, склонившись над чем-то, на что смотреть даже не хотелось. Молчаливые, измождённые тени, которых из людей-то принять трудно, да и не были они уже людьми в полном смысле этого слова, мертвеки скорее, потупнетые силой некромантии. что на самом деле с ними сделал маггер. Альфред точно не знал, но более усердных и работающих слуг прежде видеть ему не доводилось. Всё равно не успеваем, повторил Лебиус. Те сроки, которые вы поставили. Ах, тебе не нравятся мои сроки, неподобающе прищурил глаза марграф. Теперь не нравятся сроки, которые мы с тобой оговорили с самого начала и против которых ты тогда не возражал. Нет, что вы, ваша светлость. Либиус испуганно намотал капюшон. Сроки разумные. Просто сейчас приходится сосредотачиваться на главном, и от того не всегда есть время заботиться о мелочах. Вот что я имел в виду. И потом моё вынужденное отсутствие в выезде вместе с вашей светлостью в Нидербург. Я выбился из графика на несколько дней. Больше выездов не будет, буркнул Альфред. А теперь покажи же наконец то ради чего я вошёл в эту зловонную клаку. Где голем? С него уже сняли латы? Его уже осмотрели? Да, ваша светлость, мы почти пришли. Лебиус провёл марграфа мимо поскрипывающего вертящегося на одном месте колеса на подставке. Вроде биличева, только больше, только тяжелее, только для людей. Там внутри замелькающими спицами тоже были магиерские слуги, двое. врущая головами и поднятыми руками в толстую ось. Оба идут со сосредоточенной и размеренной походкой, подминая под себя бесконечную внутреннюю окружность. Верно уже не один час так ходит, а может, и один день. Колесо крутится, что вырабатывает, что качает, какую функцию выполняет, об этом можно только гадать или спросить. Альфред повернулся к Лебеусу. Однако спросить не успел. Прошу вас, ваша светлость. Бангир с поклоном указал на широкий проход между двумя массивными шкафами. Шкафы стояли у стены, как привратные башни. В проходе в стене имелась дверь, огромная, не меньше входных ворот бывшей трапезной, недавно прорубленная или скорее уж вырезанная магическими пассами в толстой каменной кладке. Вот только куда могла вести эта дверь? Насколько Альфред знал свой замок, а знал он его хорошо. За этой стеной не было ничего. Ничего. Марграф голову готов был дать на отсечение, быть за ней не должно. Но ведь что-то есть разезд двери. Опять магиерские штучки. Да, скорее всего, какой-нибудь сокровенный тайник, в котором вершились заключительные дела, начинавшиеся в бывшей трапезной. И сколько интересно таких тайничков разбросано у лебею у сапожамку. Прошу ваша светлость, голем здесь. Прежде чем шагнусь между шкафов, Альфред покачал головой. Как всё-таки у тебя воняет. В голосе чернокнижника прозвучали сожаление и печальный укор. Загадил ты тут всё колдовством, магьер, а ведь такая трапезная была.